Глава двадцатая, часть третья. После работы я захожу в ближайший продуктовый, потому что твёрдо решаю сегодня, наконец, хоть что-то съесть. Долго брожу среди бесконечных рядов и переполненных полок, прислушиваясь к придирчивому желудку. Наконец, я останавливаю свой выбор на лёгком курином супчике и набираю в корзину все необходимые для него ингредиенты. Подхожу к кассе. И тут моя рука самопроизвольно тянется к тесту на беременность. К чему затягивать? Себя не обманешь. Квартира встречает меня глухой тишиной и пустотой. Здесь всё иначе, чем раньше. Из мебели пока имеется только новенький диван, но остальное я уже заказала, и со дня на день всё привезут. Первым делом несу пакет с продуктами на кухню. Там, в полупустом помещении, мои шаги раздаются чуть громче, чем обычно. Выкладываю на столешницу все ингредиенты для супа. Одним только своим присутствием они сразу добавляют в атмосферу ощущение домашнего уюта. Пока варю курицу, я подхожу к окну. Погода примерская, будто бы вся пропитана холодным ветром и промозглой сыростью. Капли дождя лениво скатываются по стеклу, оставляя мокрые разводы. Они напоминают мне следы от слёз на моих щеках. Невольно вспоминаю солнечные дни на Шри-Ланке. Тёплый песок, ласковое море и яркое солнце. Они кажутся сейчас чем-то почти нереальным, далёким. Будто ничего и не было вовсе. А вся эта история — глупая выдумка. Когда я соглашалась провести с Воронцовым две недели, я не тешила себя несбыточными надеждами на счастливое и долгое будущее с ним. На тот момент мне было вполне достаточно несуществующего завтра. А сейчас? Сейчас глубоко вздыхаю. Сейчас мне захотелось большего. Что ж. В этот момент я вспоминаю о тесте на беременность, который затерялся среди других покупок. Найдя его на самом дне пакета, плетусь в ванную, держа в руках небольшую коробочку, кажется, чуть крепче, чем нужно. Открываю упаковку, следую инструкциям. И вот уже тест лежит на краю раковины, переходя из статуса безмолвного предмета в нечто, что может перевернуть весь мой мир. Время начинает тянуться с невыносимой медлительностью. Потряхивает от волнения, это ещё мягко сказано. Кажется, моё сердце стучит так громко, что его можно услышать даже за стенами квартиры. Сначала я вижу только одну полоску и даже облегчённо вздыхаю, Нет, я не против детей, наоборот, я их очень хочу. Но сейчас, когда моя жизнь и так до основания разрушена, перспектива стать матерью-одиночкой ещё как пугает. Только вот пока я стою, облокотившись о края раковины, на тесте постепенно начинает проявляться слабая вторая полоска. И с каждым ударом моего сердца она становится всё ярче. Сложно охарактеризовать то, что я в этот момент испытываю. Это и радость от того, что скоро внутри меня зародится новая жизнь, и тревога из-за предстоящих перемен, и беззащитность перед лицом неизвестности. Реву, но это просто выход эмоций. Казалось бы, ещё вчера мне удавалось терпимо существовать, а сейчас я понимаю, что мой организм окончательно истощил все ресурсы. А теперь я должна думать не только о себе, поэтому быстро беру себя в руки. Утираю мокрые щёки и нос ладошкой и иду на кухню доваривать суп. Спустя полчаса, зачерпнув немного горячего ароматного бульона, я с трудом проталкиваю его по горлу, морщась от поднявшейся по пищеводу желчи. Именно сейчас, когда ложка стучит по тарелке, одиночество ощущается особенно остро. Хочется чем-то заполнить пустоту, а нечем. Ложка продолжает стучать. И с каждым звуком я всё больше осознаю своё нынешнее состояние. Но, как ни странно, именно в этой почти осязаемой тишине я начинаю слышать себя. В первую очередь осознаю, что должна есть. Возможно, что уже через восемь месяцев мне уже не будет так одиноко. Да и времени на жалость к себе совсем не останется. Я уже собираюсь ложиться, когда слышу пронзительный звонок в дверь. Доброго человека вряд ли принесёт в такое время, на часах без четверти одиннадцать. Хочется просто проигнорировать, но любопытство пересиливает. Я подхожу к двери и осторожно заглядываю в глазок. Чувствую, как сердце пропускает удар. Мгновенное узнавание буквально вытягивает воздух из моих лёгких, поскольку на лестничной клетке стоит Воронцов, собственной привилегированной персоной. Открываю. Щелочной контакт, глаза в глаза. Больно, хоть вой. Глеб прочищает горло, словно оно пересохло, а потом произносит. «Привет, поговорим?» Я молча киваю, потому что ответить не в силах, и делаю шаг в сторону, пропуская его в квартиру. Он окидывает пустое пространство взглядом и слегка оморщится, словно что-то здесь вызывает у него неконтролируемое раздражение. Плохо выглядишь. В его голосе само хладнокровие и спокойствие. Кожа до кости. Я хмыкаю. Ты не лучше. Осматриваю его с ног до головы. Усталость скрыта в деталях. Дорогое пальто всё так же прекрасно сидит на его фигуре, подчёркивая широкие плечи. Но вот ворот рубашки пренебрежительно распахнут. Галстук и вовсе болтается на шее. Словно он сдавливал её много часов подряд до этого момента. Волосы слегка взъерошены. Каждая мелочь говорит о том, что за его внешним благополучием прячется напряжение и измотанность. А ещё он промок, будто некоторое время просто стоял на улице, не решаясь зайти. Усмешка тут же кривит его губы. Глеб согласно кивает. «Так и есть». Его кадык судорожно дёргается, натягивая загорелую кожу на шее. А потом он продолжает. «Не могу без тебя, маленькая».